Глава вторая. Госпожа де Голандо облеклась в большой вдовий траур и носила его со строгостью исключительную сверх даже того времени, которое предписывает обычай. Обычаю она последовала, но его превзошла. Она отказалась от всяких нарядов, заменив их той однообразную одеждой, которую она уже никогда не оставляла. Она заперла навсегда в ларец драгоценности, украшенную которыми ее муж любил ее видеть. Богатые платья, которые при случае, чтобы угодить ему, она вынимала из больших дубовых шкафов или окованных сундуков, отныне оставались там, развешенные или сложенные. Те, что еще не были скроены, так и лежали в кусках. Да и не только в свое одеяние госпожа де Голландов внесла перемену, пережившую, вызвавшую ее обстоятельства, и такую устойчивую, что по ней можно было видеть хорошо обдуманное намерение жить впредь по новому плану. Вскоре она преобразовала вокруг себя все, что допускало в угоду прихотям покойного графа. Его, чревоугодника и честолюбца, она тешила в этой двойной его склонности столом, хорошо снабженным яствами, и прихожую, хорошо наполненную лакеями. Нести эти два расхода на прислугу и на пищу она соглашалась из снисхождения, но вовсе этого не любила. Поэтому, оставшись вдовою и свободную действовать по своей воле, она скоро положила этому конец. Она рассчитала поварят и прислужников и сохранила при себе только необходимое их число, чтобы открывать дверь и поворачивать вертел. Из многочисленных горничных, что были представлены к ее особе, она сохранила для своих личных услуг только двух более пожилых, которых было вполне достаточно, чтобы присматривать за ее бельем и заботиться об ее гардеробе. А еще чаще она обходила и без их помощи, предпочитая одеваться, причесываться и чинить кое-что самой — чего она, конечно, не отваживалась сделать при господине де Голландо, ненавидевшим даже те маленькие работы, которыми развлекаются обыкновенно женщины, он терпеть не мог, чтобы его жена занималась ими. Простая жизнь у иглы или у наперстка его раздражала. Он любил, чтобы жили праздно и чтобы проводили целые часы, сидя один против другого в широких креслах, очень наряженные, разговаривая о дожде или о хорошей погоде. Он имел вкус только к игре, даже не в карты, как многие другие, не в шахматы, например, трудность которых его быстро утомляла, но в бирюльки, которые забавляли его бесконечно. Оправляя своею красивую полную рукою кружева манжет, он разбирал прихотливую путаницу фигурок, резанных из здешней или слоновой кости, и вкладывал в эту тактику терпения и сноровку замечательные. Кроме этого комнатного времяпрепровождения, всего охотнее он признавал прогулку на просторе садов. Сады в понто -Беле считались очень красивыми, и дорого стоил уход за ними посредством садовников разных служб, одни для цветов, другие для деревьев, не считая тех, что смотрели за плодами, за овощами и за огородными растениями. Госпожа де Галандо отлично расправилась со всем этим излишеством. Она оставила у себя некоего Лера искусного в разведении питомников, в прививках и к подрезывании деревьев, способного держать в порядке ее шпалерники и цветочные кологрядки. А в остальном она положилась на природу, по воле которой деревья распускаются сами, и довольствовалась тем, что время от времени при помощи нескольких крестьян подчищались грабины и выпалывались аллеи, где бедный господин де Голландо прогуливался так часто, нагибаясь, чтобы порядливо подобрать лист, забытый граблями, которые находили утром увядшим в его карманах, когда их выворачивали, чтобы опустошить, чистя его одежду. Так как перестали чинить водопроводные трубы бассейнов, то они стали не так прозрачны, и один из них, расположенный в конце парка, почти высох, но госпожа де Голандо прежде всего хотела избежать бремени этих убыточных прикрас. Когда все стало по ее воле, она уже ничего здесь не переменяла. Она, так сказать, выразила свой нрав, и этого держалась. Каждый день она садилась за стол, всегда одинаково умеренный и скромный. Она выходила из-за него, чтобы вернуться в свою горницу, которую она почти не оставляла, и где она проводила свое время за молитвами и за счетами, из с благочестивой богомольную и скорее порядливую, чем скупою. Экономия коснулась не только людей, конюшни опустели. Граф ненавидел охоту и верховую езду и никогда не имел ни гончих, ни лошадей под седло, но его наклонность к пышности и суетность находили удовлетворение в прекрасных запряжках. Он видел в этом признак дворянина и ни за что на свете не упустил бы этим пользоваться. Поэтому кормил он несколько пар сильных лошадей, которых он вывел с большими издержками из Германии. Одна пара золотисто-рыжие, другая — белые, третьи — серые в яблоках, еще одна — разномастные и последние чалые мерины, которыми он, по-видимому, немало гордился. Их-то и запрягали в большую карету, обитую внутри красным атласом с золотой бахромою и украшенную гербовым прибором, в которую садились господин и госпожа де Голандо в большом наряде, чтобы навестить соседей что случалось каждый год обыкновенно в первые вешние дни. Свежий апрельский воздух входил в окна с опущенными стеклами, дорога звенела под копытами лошадей, иногда на колеях карета наклонялась на бок, потому что дорога была размыта зимними дождями, птицы быстрым полетом прорезывали небо, заяц выкатывался с поля и пересекал дорогу, встречные крестьяне кланялись. В деревнях у ворот женщины смотрели на проносящийся господский экипаж, слышался шум кузницы или скрип колодезного каната, вдыхали запах стойла или благоухания авина, Сорванцы, бежавшие за каретой, останавливались, запыхавшись, тогда как желтая собака провожала карету дальше и, уставший лаять на колеса, наконец, опережала ее, и видно было, как она, тяжело дыша, поднимала над кучей камней лапу и мочилась там, высоко вскинув ляжку, и высунув язык. Иногда прибытие посетителей будило в собачьих конурах нестройный концерт яростных и хриплых голосов и визгливых фальцетов. За решетками можно было различить красные зевы, налитые кровью губы и острые клыки. Подножка опущена, дверца открыта, и тогда господин и госпожа де Голандо ходили на песок овального двора перед каменным подъездом. В мете их принимал господин де Стонс. Он целовал руку госпожи де Голандо и фамильярно похлопывал по плечу графа, который переносил эту вольность во внимание к уважению, которым пользовался в стране старый дворянин. После нескольких походов, вследствие раны, залеченной только в половину, он оставил в чине бригадного генерала службу, где занимал прекрасное положение. Можно было видеть на стене его портрет, где он был представлен во весь рост, с протянутой рукою в отороченные золотым кружевом перчатки серой буйволовой кожи, в керасе, перекрытой красной лентой, стоящим на пригорке, где пылало среди обломков оружия граната. Довольно большое было расстояние между воинственным персонажем, изображенным на холсте, и тем сельским хозяином, который принимал своих соседей из понтобеля Господин Дестанс носил старую заплатанную одежду из замши, длинные гетры — и галоши на толстых гвоздях. Ко всему этому три дня небритая борода. Его встречали чаще всего с охотничью сумкой на боку и с ружьем в руке, потому что его забавляло бить сорок и ворон в ожидании больших осенних охот, на которые он выпускал свою свору, иногда загонявшую зверя даже на земли понтобеля. Эти вторжения... Вовсе не нравились госпоже де Голандо, заботившиеся о хорошем состоянии своих полей, вход в которые она не смела запретить господину Дестансу, а он в оплату за это соизволение и в возмещение потравы снабжал службу замка четвертью затравленного зверя и какой нибудь другой дичью. В ближайшем соседстве с господином Дестансом жил господин Лемелье, бывший советник в парламенте. Он был богат и породнился через свою покойную жену с маркизом де Блимон, который, как и граф де Голландо, считался одним из значительнейших землевладельцев того края. Господин де Блимон жил в очень старинном замке и имел, как говорил он в шутку, столько же дочерей, сколько башен. Тех и других было всего-навсего десять. Пять барышень де Блимон щеголяли дебелыми прелестями и цветущим здоровьем. Их дородность совсем не соответствовала худобе их отца, и от этого казались еще более чудными его сложение и невзрачная наружность. Что касается их матери, именной королевский указ уже давно держал ее заточенную в монастыре, чему маркиз радовался каждый день, вспоминая проказы, в которых его любезная подруга отваживалась бросать его честь по всем рукам. Когда карета господ де Галандо объедет все поместья, владельцы которых стоили труда у них останавливаться, она направлялась в город. Господа де Галандо наведывались туда редко и только по необходимости, хотя они там владели домом, где, впрочем, никогда не проживали и где ставни и главный вход оставались запертыми во все продолжение года. Их карету видели здесь только у пяти или шести дверей, да еще у двери епископа. Это был весьма красивый каменный дом. Епископ пребывал в нем редко, но его уважала епархия за его внушительную архипасторскую наружность, за его мантии в тонком кружеве и за ту известность, которую он приобрел повсюду как своими действительными талантами проповедника, так и своими высокими видами церковной политики. И госпожа де Галандони упускала случая каждый год облобызать пасторское кольцо своими прекрасными холодными губами. Наоборот, она почти не разжимала их у Бервилей. Господин Добервиль носил с собой, говорил на местном наречии, и не совсем охотно госпожа де Голандо соглашалась заглянуть на минуту к господам Дюфреней. Эти добрые люди, очень дальние родственники Массейлем, владели во Френее приятным жилищем. Входя к ним, вдыхали запах только что испеченного пирожного и дистиллированных эссенций. Госпожа Дюфрене славилась умением засахаривать фрукты и составлять лакомство по своему способу. Она являлась вся розовая, с рукавами, засученными на руках, обсыпанных мелким сахаром. Ее заставали на ходу работы, когда она смешивала в лоханях тонкие снадобья, из которых она получала превосходные сласти и очаровательные эликсиры. Она знала различные достоинства лимонов и лимонной корки, кориандра и гвоздики и всякой бакалеи, которые служат для услаждения языка и для ублажения желудка. Если она славилась искусством угождать вкусу, она умела также увеселять слух. Дом оглашался беспрестанными концертами, так как господин Дюфреней восхитительно играл на скрипке, а госпожа Дюфреней удивительно аккомпанировала на клавесине своему голосу, который был у нее очаровательного тембра. Кроме того, это была семья верная и нежная, объединенная в этом двойном вкусе к лакомствам и к музыке, но их родство с Массейлями делало их подозрительными для злопамятной госпожи де Галандо. К тому же, чтобы попасть во Френей, надо было проехать совсем близко мимо Балепре, а для госпожи де Голандо был отвратителен вид этих четырех башенок, острые вершины которых пронзали ее память, как зловредные иголки. Если граф вел себя по отношению к своим соседям с церемонной вежливостью, то госпожа де Голандо со своей стороны оставалась в высокой степени сдержанную с их женами. Ее надменный характер удерживал их в желательном отдалении. Чем меньше видеться с ними, тем меньше давалось поводов для их болтовни, да и не доставало предлогов для их сплетен. Кроме их главной жалобы против госпожи де Галандона и ее чрезвычайную осторожность, их языки почти не находили в ней тех черт ясных и точных, которыми снабжает одна только близость и которыми питается и укрепляется злоречие. Без них же оно истощается или блуждает ощупью, воображает или предполагает и не имеет для своей деятельности существенной пищи, за отсутствием которой оно остается общим, неопределенным и более колким, чем опасным. Таким образом, мы сами лучше всего выдаем то, чем нас унижают, и благоразумно не выставляем себя чужим зубам на растерзание». Итак, госпожа де Голандо давала возможность бронить ее только вообще, кратко и на расстоянии. От этого и не воздерживались, особенно в городе, где она раздражила некоторые притязания и расстроила некоторые начинания. Кое-кто из этих дам в первые годы замужества госпожи де Голандо пытались взять приступом, если можно так выразиться, «двери к новой хозяйке замка». Она отваживала их одну за другую, с ловкостью и с твердостью совершенными и всегда каким-нибудь искусным приемом достигала своей цели. Она достаточно отдаляла их от себя и удерживала их в таком положении. Так что, когда отношения к ним становились такими, каких она желала, она уже никогда не допускала их отойти от той черты, которую умела для них наметить». В этом она повиновалась не столько расчету, сколько инстинкту. Побуждаемый ее личным расположением, инстинкт вел ее без сомнения дальше, чем это было по нраву ее мужу, который очень хотел оставаться в достаточно хороших отношениях со всеми, чтобы оправдать добрую славу вежливого человека, признававшуюся за ним повсюду. По этой причине госпожа де Галандо не шла до конца в своих склонностях, и большая карета, запряженная лошадьми из Германии, продолжала каждый год возить Читу к исполнению светских обязанностей. Поэтому, когда граф умер, его вежливо провожали все те, кого он так вежливо навещал, но его жена в своем вдовстве увеличила то отдаление, в котором она всегда держалась. Ее новое состояние освободило ее на некоторое время от этих ежегодных повинностей, а потом, когда она могла вновь приняться за них, некоторые связи прекратились сами собою. В городе свирепствовала эпидемия оспы, и она закрыла три или четыре из тех домов, которые там навещали господин и госпожа де Галандо. Господин Достанс умер в том же году, как и граф, вскоре после него. Маркиз де Блемон покинул родину со своими пятью дочерьми. Назначенный послом, он увез их с собою и выдал замуж. Двух за немецких баронов, одну в Швабии, другую в Тюрингии, а пятую в кельнском курфюршестве за молодого надворного советника, который сделал ее беременную и покрыл обиду свадьбой. То, что осталось, привыкло очень хорошо к тому, что госпожа де Голландо не выезжала более из Понто-Беля. Другие обязанности ее там удерживали, она предалась им всецело. Земли, составлявшие поместье Понтубель, были значительны, и управление ими было бы тягостно для женщины не с такой усильной головой, как у госпожи де Голандо. Она взяла на себя это бремя и предалась этим занятиям еще с большей заботливостью, чем прежде. Бог благоприятствовал ее усилиям. Она молилась ему и, без сомнения, об этом молилась. Религия заняла большое место в ее жизни. Она не проявляла, однако, своего благочестия делами внешнего милосердия, потому что всегда оставалась скопидомкой, суровую к бедным. Она раздавала немного милостыни, и епископ господин де Лагранжер, почитая добродетель ее, не мог в такой же степени хвалить ее сострадательность. Он говорил про нее, что у нее душа сделана из сухого хлеба, желая без сомнения этим указать на ее честную сухость. Ей недоставало вдохновения великих христиан. Она более следовала церкви, чем Христу. Ее вера была более правильную, чем действенную. Ее набожность не прибавляла к этой вере никакой мягкости. Порыв ее души был восхождением разума, направленным прямо вверх и не дающим ни излияний, ни росы. Итак, госпожа де Голандо была одновременно особую практичную и благочестивую. Ее характер был похож на каштан своими острыми и суровыми проявлениями, но оставался скрытым в своей внутренней сущности. Эта жестокость прикрывалась уже одним тем, что имела мало случаев обнаруживаться, так как госпожа де Голандо устроила все вокруг себя в совершенном соответствии с потребностями своей природы, чтобы ничто не могло ей противоречить, так что было очень трудно проникнуть в ее внутренний мир. Поэтому, когда аббат Юберте поселился в Понто-Беле, где ему по епископской рекомендации господина де ла Гранжера, было в 1730 году поручено воспитание юного Николая де Голандо, он видел в первое время в его матери только даму благородную и величественную. Ей было тогда 46 лет. Лицо у нее было полное и свежее, но с наклонностью к желтизне, Талия запущенная и располневшая, но еще скорее сухощавая, чем жирная, вид очень надменный и властный. Остальное оставалось для аббата неведомым. Впрочем, он не досадовал на это и перенес все свои заботы на юного Николая, который так неожиданно попал в его руки. Пригласить аббата Юберте — это был превосходный выбор. Еще молодой и очень ученый, он оказался во всех отношениях совершенно способным к тому, чего от него ожидали. Его уродливость делала в глазах госпожи де Галандо извинительным его возраст. Ему было 32 года, когда он появился в Понто-Беле со своим маленьким багажом, который содержал только кое-какую поношенную одежду до да несколько книг. Это было зимою. Было холодно и, хотя еще не поздно, но уже почти темно. Николай встретился в коридоре с вновь прибывшим, который добрался до своей комнаты, чтобы там привести себя в порядок, прежде чем сойти вниз и представиться госпоже де Галандо. В темноте Николай не мог рассмотреть лицо своего учителя. При свечах аббат Юберте показал широкое лицо, со щеками красными, словно нарумяненными, губы вывороченные, глаза маленькие и острые, руки большие, икры худощавые и живот вздутый, в общем, вид благодушный и веселый. Он носил круглый парик, черный воротник и синие брыжи. Привлеченный к церкви истинным благочестием, он не нашел в ней для себя настоящего пристанища. Монашеские ордена были ему противны, они предлагали ему каждый по своему уставу жизнь нищего, слуги или полицейского, поэтому не решился он стать ни кардельером, ни францисканцем ни иезуитам. Обители усиленной молитвы или работы тропистов или картезианцев пугали его нерушимостью их обетов. Перспектива монастыря и дисциплины отталкивала его от них не менее, чем мысль о подчинении настоятелю. Хотя и священник, он намеревался остаться свободным, быть одновременно служителем Бога и людей. Это казалось ему слишком много. Белое же духовенство его приняло, но здесь он умер бы от голода, не рассчитывая ни на покровителя, ни на заступника. Надо бы лицо, чтобы исповедовать, чтобы проповедовать или чтобы поучать, а его лицо, хоть и был он умен, красноречив и учен, возбуждало бы смех. Богомолки любят, чтобы отпущение грехов преподавалось им прекрасную рукою, и Слово Божие трогает их только в устах, которые не искажают слишком по-человечески божественных заповедей. Деятельность воспитателя в знатном доме перед ним была равным образом заграждена. Хотят наставника с величавою осанкою. Должности домашние и полковые доставались тем, кто умеет дополнять в них служение не только своим достоинством, но также и даже более того своей наружностью. Оставались приходы. Они редки. Аббату это было известно, и епископ, господин де Лагранжер, который знал его в Париже и интересовался им, предупредил его об этом. Не имея возможности предоставить ему ни одного прихода, Прилад предложил ему невидную деятельность в провинции — воспитание юного Николая де Голандо. Это давало пропитание, пристанище, скромное жалование и, кроме того, возможность ждать, чтобы освободилось какое-нибудь место. Это спасало Аббата от трудностей жизни. Для поддержания ее плохо служили кое-какие обедни по которых надобно было выклянчивать у дверей ризниц, да кое-какие плохие работы в книжной торговле, едва возмещавшие бумаги, чернила и свечу на них затраченные. Поэтому Аббат с радостью оставил Париж и чердак наверху улицы святого Якова, где он дрогнул зимою и задыхался летом, для пребывания в Понто-Беле, где его ожидала отличная ложа, и, если не отличный стол, то, по крайней мере, пища здоровая и обильная. Его аппетит слишком много страдал от постов бедности и от подогретых объедков харчевни, а потому он не мог не оценить правильного питания в замке. И когда, сказав предобеденную молитву, он садился с салфеткой у подбородка, скрестив руки на пузе, он испытывал истинное удовольствие, видя, как поднимается крышка с тяжелой миски и как пар от супа сочится влажными капельками на погруженной туда большой серебряной ложке. Поэтому не скрывал он своей благодарности к господину Делагранжеру, а тот со своей стороны очень дорожил тем, что имел здесь у себя под рукою служителя смиренного и скромного, всегда расположенного составить для него поучение, речь, похвальное слово, даже небольшую великопостную проповедь, то, чем епископ украсил свою память и стяжал великую славу человека красноречивого и сильного в учении церкви. Что касается аббата Юберте, Он считал себя счастливым, если, окончив какую-нибудь прекрасную ораторскую речь, он мог огласить ее для своего собственного удовольствия где-нибудь в углу сада, где он расхаживал, жестикулируя и проповедовая деревьям в шапочке, кое-как надетой, в брыжах, съехавших на бок. Кроме того, его любимым развлечением было запираться в библиотеке и проводить там часы досуга. Библиотека была богата и содержала довольно хорошие произведения. Покойный граф собрал в ней большое число всякого рода книг. Многие на латинском и греческом языках, все были прочно переплетены в крепкую телячью кожу и носили на лицевой стороне переплета герб их обладателя, потому что почтенный человек занимался больше их украшением, чем их содержанием, и смотрел на них только как на принадлежность настоящего дворянина — наряду со своими манжетами, своими пряжками на башмаках, своею тростью и своей каретой. Недостаток погребов в его замке в Понтобеле не был бы ему тягостнее, чем недостаток в библиотеке. Только он черпал охотнее из погребов, чем из библиотеки. Поэтому не переставал он осматривать свое книгохранилище, такое значительное и соответствующее ходу жизни в его доме и важности всей его особы. Он приходил туда каждый день после полудня. Летом в особенности граф наслаждался преимуществами этого места, потому что комната была прохладная и тихая. Он усаживался в большое кресло кордовской кожи перед столом, обремененным массивной серебряную чернильницей, снабженным присыпательными порошками всех цветов и гусиными перьями, которые он заботливо чинил. В этом занятии он проводил большую часть времени. Иногда он склонялся над столом, брал большой лист бумаги и степенно писал там свое имя, старательно выводя каждую букву и розчерк, усложняя и приукрашая его, пока не получалось что-то вроде арабеска, где не найдешь ни начала, ни конца, и эти сплетения он оставлял сохнуть. И еще чаще он закидывал свою правую ногу на левую, ставил свою табакерку на стол Выбирал какую-нибудь из тех мух, что летали вокруг него, и внимательно следил за нею глазами, пока не потеряет ее крылатого следа. Потом возобновлял это упражнение, и кончалось тем, что он засыпал, склонив голову на плечо и раскрыв рот. Проснувшись, он заботливо оправлял свое жабо и свои манжеты, обходил вокруг комнаты, рассматривал заставленные книгами полки, как бы для того, чтобы через их внешность хорошенько проникнуть в то, что они могли содержать, и придавал задумчивое выражение своему лицу, казалось, хранившему отцвет самых значительных мыслей. Аббат Юберте сделал из библиотеки совсем иное употребление. Ленивые переплеты раскрылись в его деятельных руках. Книги вышли из витрин и заполнили стол, покрывшийся быстро исписываемую бумагою. Он сгибался над текстами и возвратил к своему назначению эти прекрасные орудия науки. И там же каждый день он давал уроки Николаю де Голландо, К десяти часам молодой человек приходил со своими тетрадями под мышкой, аббат, сидевший там с зари, отодвигал свои бумажонки и улыбался своему ученику, а тот кланялся ему и садился перед ним, внимательный и удивленный.